Прошло пять минут. Черноснежка и Харуюки успели представиться и решить, кто кого как будет звать. После этого Харуюки решил ещё раз переспросить. а выходит, акера что восемь месяцев назад ты запечатала мои воспоминания инкарнационной техникой капель воспоминаний, а во время этой кабельной дуэли распечатала их освобождением воспоминаний. Так? Именно так? Но почему ты решила...» «Половину причины ты уже знаешь. Это из-за того, что ты видел меня в лицо». «О, а как ты умудрился раскрыть личность Акеры, Харуюки?» С удивлением в голосе поинтересовалась Черноснежка, заставив Харуюки застенчиво почесать затылок. «Я вовсе не собирался этого делать. Виновата моя неуклюжесть. Когда я пришёл в назначенное кафе, я споткнулся по пути в туалет, а в это самое время мимо меня проходила Акера». Тут в мыслях Харуюки полностью ожила сцена того, как он столкнулся с ней, повалил на пол и потрогал далеко не самым надлежащим образом. Моментально закрыв рот и оцепенев, он с трудом перевёл взгляд. Сама Акира сидела с безразличным видом, поедая очередной ролл, поэтому он продолжил, опустив подробности. «Акира уронила сумку, и из неё вывалился планшет с моей фотографии». Хотя Черноснежка и слушала его с немного подозрительным видом, она всё же кивнула. «Ясно. Неуклюжесть Харуюки смогла одолеть даже Акву Карент». «Да я вовсе не...» «Это была не похвала, если что. А какая вторая причина акера Спросила она, переводя взгляд. акера же зажала сливу между пальцами и указала хару юки «Её я тоже в тот раз рассказала Хару». А-а-а...» Харо начал проматывать в голове восстановившиеся воспоминания в поисках нужной сцены. Незадолго до того, как она применила к нему инкарнацию, она что-то говорила ему. «Ты сказала, что наша с тобой встреча произошла слишком рано, что только-только восстановившемуся Нега Небюлас пока не надо связываться с тобой. Да, во-первых, я считала, что первой должна вернуться Скайрейкер, но главное, что я, Мейден играв Граф... «Из-за бесконечного истребления!» С оттенком боли в голосе продолжила Черноснежка. Акера отвела взгляд и кивнула. Харуюки по очереди смотрел на замолчавших девушек, а затем неожиданно вспомнил кое-что, что заставило его ахнуть. Это противоречие он успел заметить ещё во время Королевской битвы, но разговор вновь напомнил ему о нём. Дуэльный аватар Акеры – Аквакарент. «Запечатан у восточных врат Имперского замка на неограниченном нейтральном поле. Находясь в этом состоянии, она, тем не менее, могла выступать на обычных дуэльных полях, где её и стали звать Единицей из-за первого уровня. Но... но ведь на неограниченное поле нельзя попасть до четвёртого уровня!» Наконец смог он произнести эти слова и тут же поймал на себе их взгляды. Девушки несколько раз моргнули, Первая заговорила Акера, поправляя очки на переносице. Очень хороший вопрос. Я знала, что когда-нибудь ты задашь его Харо. Вслед за ней и Черноснежка, нахмурившись, кратко кивнула. Ответ на него очень простой. На момент штурма врат Имперского замка Карен находилась на седьмом уровне. На седьмом? Но ведь это как у мейдан в наши дни. Почему же теперь её уровень Хароюки уже успел выпучить глаза от удивления? Но тут в его воспоминаниях раздался голос, свежий, словно шелестящий на лугу ветер, и чистый, словно только что заточенный клинок. Он принадлежал таинственному аватару-самураю, с которым он встретился внутри Имперского замка. Сначала он представился трилит но перед расставанием произнес свое настоящее имя – Азур-Эар, дорогой друг Харуюки. Когда они вместе с ним и Утай обсуждали план побега из замка, Трилит сказал, что через восточные врата уходить не рекомендует. Дело в том, что энами ультракласса Саирю, охранявший их, обладал одной уникальной способностью. «Вытягивание уровня!» – прошептал Хрой Йоки. Черноснежка удивленно вскинула брови и кивнула. «Так ты знаешь, именно для того, чтобы позволить ее отряду сбежать, Карен забралась на аутарь где периодически сражалась с Эйрю, пока остальные отступали. Противник несколько раз попал по ней своей способностью, и в результате мой уровень быстро упал до минимального. Совершенно спокойным голосом подтвердила Акера тот факт, что ей довелось пережить, пожалуй, худшее, что вообще могло случиться с Бёрстлинкером, не считая полной потери очков. Вслед за этим она откусила кусочек сливы, запила холодным чаем, после чего посмотрела на ошарашенного Хруюки и напряженно смотрящую на неё Черноснежку, и слегка улыбнулась. Но я не считаю, что мне пришлось хуже, чем Мейден, Графу, Рейкер или тебе, Лотос. Нельзя сказать, что какой-то из четырёх богов гораздо сильнее остальных. Пока он вытягивал мои уровни с совершенно безболезненной способностью, Мейден сгорала в пламени Судзаку, Графа давила массивным телом Генбу, а Лотос Рейкер рвали в клочья когти Бякка. Всем им пришлось пережить гораздо больше более чем мне. Но, Карен, виртуальная боль исчезает, как только кончается битва. Но то, что случилось с тобой... Конечно, после того, как я потеряла уровни, я была шокирована немного сильнее, чем обычно. Но в этом оказались и свои плюсы. Благодаря этому я смогла начать работать телохранителем и помогать детишкам вроде Хару, попавшим в беду. Так что не нужно на меня так смотреть, Лотос. Голос Акиры... Приглушённый, но таящий в себе эмоции, которые она пыталась донести до них, ненадолго стих, однако затем она продолжила. Но какими бы способностями они ни обладали, если зайти слишком далеко в охраняемую богами Зону, бесконечного истребления не избежать. Сейерю не исключение. Поэтому, даже когда я услышала о возрождении Неганебулас, я долгое время не шла на контакт. Да, я хотела вернуться. «Да что там?» «Мне не терпелось вернуться, Лотос. Но я была уверена, что когда вернусь в Легион, ты...» Тут Акера затихла и опустила голову. Черноснежка кивнула и прошептала. «Неделю назад, когда к нам вернулась Мейден, она говорила то же самое, что если она вернется, то новый Неганебилас, вернее, лично я, предложу освободить запечатанную у врат замка Мейден, ради чего нам вновь придется вызвать на бой богов». И что из-за этого в плену могут оказаться другие люди. Этого она и боялась. Естественно, я боялась. Особенно после того, как ты, Сатти, вернулась и вывесила над сугинами черный флаг. Я не хотела повторения той трагедии. Обращение Сатти, которое та использовала по отношению к Черноснежке, видимо, производное слов Саттян и «саттин», которыми пользовались Курасаки Фука и Синамия Утай соответственно. Имя звучало неплохо, но оно больше подходило устам, скорее вечно нетерпеливый парт. Не успела Черноснежка что-либо ответить, как девушка в очках тут же продолжила. «Но вы, Сати Хару, смогли блестяще вытащить Мэйден из плена аутаря судзаку Когда эти слухи дошли до меня, я была счастлива до невозможности. Я поняла, что обязательно настанет день, когда я увижусь с вами и верну Хару его воспоминания. И этот день...» «Наступил сегодня». С улыбкой отозвалась Черноснежка. Акера сначала кивнула, но затем покачала головой. «На самом деле, я хотела подождать ещё немного. Но с учётом сложившейся ситуации, мне пришлось поторопить события. В глазах по ту сторону очков проскочила искра. Как вам известно, после гибели старого Нега Небулас, два с половиной года назад, я начала работать телохранителем, защищая низкоуровневых бёрстлинкеров». «Я занималась этим по нескольким причинам, но одна из них – сбор информации. Спасенные мной бёрстлинкеры, даже добравшись до более высоких уровней, продолжали делиться со мной ценной информацией. Конечно же, не в ущерб своим легионам». Харой Юки согласно кивнул. «Действительно, не запечатай она его воспоминания, он бы продолжал поддерживать с ней связь, хотя бы из-за желания постепенно отплатить свой долг». Акера кивнула в ответ и всё таким же хладнокровным, но немного напряжённым голосом продолжила. Поэтому, хотя я и не контактировала с новым Неганебилос, но всё же была в курсе всех последних событий. Я слышала и о террористической атаке на вертикальную гонку по Гермесову тросу с использованием мощной инкарнации четвёртого квадранта, и о возрождении бронебедствия, и о решении очистить броню вынесенном на конференции Семи Королей и о распространяющихся по миру АСС комплектах, и о появившемся на метауинтауре архангеле метатроне, и о том, что Сильвер Кроу удалось очиститься от брони и запечатать её. Она одно за другим перечисляла события этого напряжённого июня. И даже Харуюки с трудом поспевал за ней. Черноснежка тоже не могла не удивиться. Каран, ты как всегда мастер сбора информации. «Хотя, пожалуй, этого стоило ожидать», – произнесла она, вскинув руки, а затем пояснила для Хруюки. «В прошлом именно она занималась сбором и анализом информации в небилос У неё талант собирать из скучных сплетен и обрывков слухов важнейшую информацию». От этой похвалы Акера немного засмущалась и тихо сказала. «Информация подобна воде в системе городского снабжения. Часть воды всегда вытекает сквозь швы и трещины в трубах». Но об этом никто не задумывается. А, «Ага, выходит, из водопровода вытекает много воды?» – спросил юки, не замечая, что отклоняется от темы. Акера с совершенно серьёзным видом кивнула, а затем неожиданно поделилась следующей информацией. «В начале века 5% потребляемой воды приходилось на утечки из труб, находящихся в муниципальной столичной собственности». К сороковым годам эту цифру удалось сократить до 1%. В численном выражении это соответствует примерно 15 миллионам кубических метров. 15 миллионам, а в двухлитровых бутылках это сколько? Но не успел Харуюки дотянуться до виртуального интерфейса и открыть калькулятор, как черноснежка успела прикинуть в уме. 7,5 миллиардов. И по сравнению со столицами других стран, это ещё небольшая цифра. Кстати, Акера. Я до сих пор помню, как в те времена, когда я ещё находилась на восьмом уровне, ты предложила сначала исследовать тонкости правила внезапной смерти для аватаров девятого уровня, и ради этого пыталась заставить поднять уровень графа, потому что он к тому времени успел накопить очки для перехода с восьмого на девятый. Тебе не кажется, что в тот раз твои методы сбора информации зашли слишком далеко? заметила Черноснежка с игривой улыбкой. Но Акера не изменилась в лице. Графу всегда приходилось жертвовать собой. Поэтому нет. Ну да, упрямее человека я ещё не встречала. Когда Харуюки смотрел на весело смеющуюся Черноснежку, по его телу разливались тёплые чувства. Пусть Акера и пошла на это под давлением пока неизвестных обстоятельств. С возвращением Аквакарент выходило, что в Неганебулас вернулись три элемента – Три старших офицера. Конечно же, Аватар карант все еще запечатан у восточных врат Имперского замка на неограниченном поле, где его сторожил Сейрю. А о четвертом элементе, графит Эджи, Харьюки знал лишь имя. Но казалось, что день, когда все они снова будут в сборе, уже близок. И не только элементы. Вслед за ними наверняка потянутся и все старые легионеры Него Небилас. И это будет тот день когда Черноснежка вернет себе то, что потеряла».